Федор Михайлович Достоевский Село Степанчиково и его обитатели Часть первая Вступление Дядя мой, полковник Егор Ильич Растанёв,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 Доказывала, что имение его 250 душ и без того едва достаточно на содержание его семейства, то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосик, в китайских кошек и прочим. И среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг совершенно неожиданно вышла замуж сама, прежде женить бы сына, будучи уже 42 лет от роду.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 что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собой дружбе, что генерал был его благодетель, что это был человек великий, непонятый, и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшей тайны души своей, что, наконец, если он, Фома, и изображал собою по генеральскому востребованию различных зверей и иные жидвы картины,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 отчасти похожего на влияние различных Иван и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами разных христианских добродетелях,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 Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство предало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Линишна, засидевшаяся в девках,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 Художественно произносила его. Словом, красноречие было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время этих самых взвизгиваний Уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, Делая почти каждодневно по сорок уверств из Степанчикова в город,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 Она говорила, что только попробует жить у сына, пока Мист только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, пока Мист испытывали его почтительность. Сначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своей обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале,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 «Жестокий сын, умираю!» Полковник, разумеется, уничтожен. Но как-то так случается, что генеральша всегда оживала. Через полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за поговицу «Ну, да ведь она братец Грандам, генеральша, добрейшая старушка. Ну, знаешь, привыкла ко всему этакому утонченному, не счита мне в охлаку». Теперь на меня сердится. А ну, конечно, я виноват. Я, брать еще не знаю, чем я именно провинился. Но уж, конечно, я виноват. Случалось, что девица Перепелицына, Перезрелая и шипящая на весь свет создания, Безбровая, в накладке,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 хоть сколько-нибудь оправдать свою болезненное раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее, Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, а именно случающегося при самом полном ничтожестве. И как обыкновенно бывает в таком случае, Самолюбие оскорблённого, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давным-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой неудаче. Нечего и говорить, что всё это приправлено самой безобразной обидчивостью, самой сумасшедшей мнительностью. Может быть, спросят, откуда берётся такое самолюбие?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 С того же времени, я думаю, и развелась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвала отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах составил себе кучку благоговешных перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, покаверкаться и похвастаться, вот была главная потребность его. Его не хвалили, так он сам себя начал хвалить.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 Тайне сластолюбивого и самолюбивого, Из Фомы огорченного литератора, Из Фомы в душе деспота, Несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, Из Фомы хвостуна, а при удаче нахала,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 Крестились и отплёвывались. Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера, повторяю это, конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме. Непонятная там метаморфоза из шута великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности, это был человек,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 надрывал благородное сердце дяде сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные о выходке, дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению. Он тотчас же решил в нежной благородной душе своей, что страдальца нельзя и спрашивать, как с обыкновенного человека, что не только надо прощать ему,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 — Отец ты наш, — подхватил другой мужичок, — ведь мы люди тёмные. Может, и майор, аль полковник, аль само ваш сиятельство как увеличать-то тебя не ведаем. — Пехтерь, — повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. — Жалование жалованию, рось, посконная ты голова. Другой в генеральском чине да ничего не получает, значит, не за что, пользы царю не приносит. — А я вот...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 Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять. «Позвольте вам заметить, что я жду», — замечает Фома обидчивым голосом. мари пандедон Егорушка, да отвечайте же!» — подхватывает генеральша, пожимая плечами. «Я спрашиваю, горит ли у вас эта искра или нет?» — снисходительно повторяет Фома, Взяв конфетку из бомбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уже распоряжение генеральши. «Ей-богу, не знаю, Фома!» — отвечает, наконец, дядя с отчаянием во взорах. «Должно быть что-нибудь есть в этом роде?» «Право, то лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь». «Хорошо. Так, по-вашему, я так ничтожен?»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 До самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек... Ну и все там как следует. А ведь я не замечал до сих пор, что Грешин как козел, эгоист первой руки, и надел зла такую кучу, что дива как еще земля держит. — Да, вы все-таки эгоист, — замечает удовлетворенный Фома Фомич. — Да, я уж сам понимаю теперь, что эгоист. — Нет, Шабаш, исправлюсь, исправлюсь и буду добрее, —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 и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитал меня на свой счет и словом сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душою. Мне было тогда лет десять, и я помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь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 на свет божий. Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bibl.ru. По буквам: b i b l. Про всего вам доброго.